Глава 27. Я сумела скинуть кость на колени, а потом спрятать ее в ладони. Руки дрожали от напряжения и страха. Оставалось надеяться, что мой тюремщик примет это за проявление слабости. Так и вышло. Меня не уличили в воровстве. Мужчина толкнул меня к клетке, и я запнулась, едва не упав лицом вперед. Чешуйчатый подхватил меня под локоть, глухо выругавшись. Он наклонился, чтобы придержать дверцу, и его затылок оказался прямо перед моим лицом. Сердце забилось чаще, в ушах шумела кровь, ладони стали влажные. «Что?» Мой мучитель, ощутив что-то неладное, стал поворачиваться ко мне. Сказать что-то еще он не успел. Размахнувшись по широкой дуге, я ударила в открытую шею осколком ребра, оставшимся после моей трапезы. В тот же момент мое плечо оказалось свободно от хватки. Мужчина захрипел, завалившись на колени, а я... Я бросилась прочь, выскочила из комнаты и острым взглядом отыскала очередной дверной проем. Лестница вела меня вверх. Толкнув тяжелые ржавые створки, я вывалилась наружу и от неожиданности упала на колени в стылую землю. На улице было темно. Над головой раскинулось темное, наполненное звездами небо. Вокруг выселись деревья, покачиваясь голыми ветвями на ветру. Я оглянулась, ища спасения, но других домов в округе не наблюдалось. За моей спиной раздался грохот, а потом и вопль, полный ярости и боли. Думать было некогда, и я побежала сквозь лес. Меня хлестали ветки. Корявые кустарники царапали кожу и цеплялись за тонкую ткань. Под босыми ступнями хрустели мерзлые палые листья. Изо рта вырывались клубы пара. На ресницах замирал иней. Мокрые волосы покрылись льдом. Я заметила вдалеке огонек и направилась в нужную сторону. Из-за своего хриплого дыхания я не могла понять, есть ли за мной погоня. Останавливаться я не решилась, а только оглянулась. Никого не заметила за спиной. Это не означало, что там не было никого. Передо мной покачивались уже несколько огоньков. Пусть далеко, но я все двигалась в их направлении, а значит, там я найду помощь. Стопа попала в какую-то яму, и я рухнула, больно приземлившись на ладони. Оказалось, что я все еще держу кость, которой пырнула мерзавца. Рука была забрызгана кровью, вязкой и липкой. Казалось, она еще была отвратительно теплой. Где-то вдали послышались крики. Я не сразу поняла, кому они принадлежат, моему мучителю или тем, кто мог быть у источника света. А потому заставила себя подняться и вновь побежать. Мне нельзя вновь оказаться в руках того человека. Он не человек. Пронеслось у меня в голове. Мне не хотелось думать об этом. Не стоило. Может быть, потом, когда я окажусь в безопасных стенах, когда мои пальцы перестанут пахнуть кровью, когда между зубов не будет в дичи, когда я смогу растянуться на чистом матрасе, без клетки вокруг и без капающего крана в углу старой операционной. Мне не хотелось знать, чем меня кормил тот ублюдок, чье мясо было в тех металлических лотках, зачем он это делал, почему тайком нюхал мою одежду и мечтательно закатывал при этом глаза». К чему он меня готовил? Или для кого? Я провела в том жутком месте очень долго. Несколько недель, если судить по дорожкам от уколов на моих венах и царапинам, которые я оставляла на потолке тесной клетки каждый день. Чем этот гад меня травил? Неужели я убила этого человека? Он не человек. Вновь полоснуло мое сознание холодная мысль. "Человек", хрипло выплюнула я, ухватившись за ствол дерева и переводя дыхание. Неожиданно передо мной развернулось огромное поле, обыкновенное футбольное поле с беговой дорожкой вокруг, двумя небольшими трибунами по обе стороны от заросшего травой прямоугольника и несколькими фонарями по периметру. Под одним из столбов с лампой стояла компания людей. Я закричала, привлекая их внимание. В этот момент меня обхватили со спины сильные руки и дернули назад во тьму зимнего леса.